Глава седьмая. Вивен в очередной раз улыбнулась своим воспоминаниям. Помню, как я шла и думала, что если мой дядя и есть маньяк, страшно было до дрожи во всем теле. Но я все равно шла, потому что мне очень хотелось опробовать свой дар, так сказать, на настоящем деле. Но еще потому, что я понимала, что это, возможно, мой единственный шанс стать дознавателем и когда-нибудь узнать, что на самом деле произошло с тобой. Так ты все-таки помнила обо мне. Радостно встрепенулась малышка. И тут же вспомнила, что обещала не прибивать. «Ой, прости, молчу, молчу. Конечно же, я помнила о тебе. Я всегда помнила о тебе. Я никогда не теряла надежду на то, что мне все же удастся найти твоего убийцу. Никогда, даже тогда, когда моя мама... Мне все-таки удалось ее упросить вызвать твой дух, но ты не явилась. И она сказала мне, что это значит, что ты не хочешь, чтобы тебя беспокоили, и поэтому не отзываешься. Но я не поверила». Ты ведь приснилась мне, и ты сказала, чтобы я не верила в твое самоубийство. Что же это, если не просьба о помощи? Но мой дар, он мог бы мне помочь, только если бы нашли твое тело, а на это не было надежды. И поэтому я потратила годы и годы на то, чтобы попытаться развить в себе дар медиума. Вивен тяжело вздохнула. Но медиумом ты так и не стала, закончила за нее призрак. И все же ты видишь меня, и ты слышишь меня, а значит, все эти годы были не зря. Но ты отвлеклась. Я хочу знать, как ты раскрыла то настолько безнадежное дело, что твой дядя все же решился привлечь тебя к расследованию. Ты ведь его раскрывала? А то!» Не удержалась от хвастливого возгласа старший дознаватель специального отдела. «Но прежде чем я продолжу свой рассказ, я хочу услышать твой. Ты ведь знаешь, что с тобой произошло, не так ли? Ты знаешь, кто тебя убил?» Призрак тяжело вздохнула. «Я знаю только, что у меня и в мыслях не было прыгать со стены, и что на стену я не сама пришла». Я не уверена, Виви, но мне кажется, что я увидела что-то очень страшное. Настолько страшно, что я не смогла сдержать возглас ужаса и выдала себя. Меня, наверное, оглушили каким-то ментальным заклинанием, потому что следующее, что я помню, это белоснежные вершины гор и ощущение падения в бездну. Затем была боль и мысли сожаления о том, что я так и не успела рассказать Николасу. И меня поглотила тьма. Холодная, беспросветная, равнодушная в которой меня буквально по пятам преследовали алчущие пожрать мою душу монстра. Сначала я их боялась, потом поняла, что они, пока я сама им не поддамся, не поддамся одиночеству, тоске, боли и бессмысленности дальнейшего существования, облизываться, и скалить зубы — это все, на что они способны. И я перестала их бояться. Я просто ждала. Ждала, пока ты вырастешь и, наконец, можешь призвать мой дух. И я расскажу тебе все, что сейчас рассказала, а ты поможешь мне вспомнить. «Ты ведь поможешь?» Огромные печальные глаза златовласки с надеждой уставились на свою взрослую уже подругу. «Я сделаю все для этого. Все, что окажется в моих силах и возможностях», — торжественно пообещала Вивен. Таня, а жены Николаса, то есть их ду...» — начала говорить, пытаясь сформулировать правильно вопрос Вивен. «Жены?» — переспросила девочка, широко раскрыв глаза. «Николас женат, и у него не одна жена, а две?» Вивен улыбнулась, и неосознанно покачала головой. Глаза малышки стали еще круглее. «Что еще больше? У него что, горем? Твой отец что, и многоженство тоже разрешил?» Удивление на детском личике было столь искренним, что Вивиан не удержалась и рассмеялась. «Нет, Таня, и многомужество, и многоженство по-прежнему запрещены. Николас просто трижды вдовец». «Точнее, не просто», — криво усмехнулась она. «Все совсем не просто. Все три жены твоего брата, в общем...» С ними случилось то же, что и с тобой. Их убили, догадалась Британи. Вивен кивнула. И подозревают точно таким же способом, как и тебя. Ментально оглушили и сбросили со стены, — объяснила она. Вот я и подумала, что... Что я с ними встречалась, — предположила призрак. Нет, — покачала она головой. Не встречалась. Ни с кем не встречалась. И никого и ничего не видела. Вообще никого и ничего. Только разве что тьму. Все это время я была совершенно одна если, конечно, не считать монстров. Но вполне вероятно, что и их тоже я придумала, что они есть только в моем воображении. «Прости меня, Таня», — виновата потупилась девушка. «Если бы я знала, я заставила бы маму взять меня с собой, но она сказала, что даже если я удастся призвать твой дух, я все равно не смогу ни увидеть тебя, ни поговорить с тобой. И все мои преподаватели говорили это же самое». «Ох уж эти взрослые», — нахмурив бровки, осуждающий проговорил малышка. Они всегда уверены, что все знают лучше детей. Ладно, чего уж теперь. Расскажи лучше, что там дальше было». Вивиан кивнула и открыла рот, чтобы продолжить повествование, но тут постучали в дверь, и она вспомнила об ужине с Николасом. «Открыто!» Щелкнув пальцами и повернув тем самым ключ в замке, пригласила на того, кто был за дверьми. Воспользоваться ее приглашением, однако, никто не спешил. Зато из воздуха вдруг материализовался магический вестник. «Это капитан Мариус, ваше высочество!» сообщила птица. «Все равно открыто!» Закатив глаза и усмехнувшись, предупредительности молодого офицера уведомила Вивен. После этих ее слов дверь наконец отворилась. Однако на пороге оказался вовсе не капитан Мариус, а горничная. «Ваше высочество, его высокосветлость попросил меня проводить вас к нему по тайным ходам», явно смущаясь, сообщил переодетый девицей молодой офицер после того, как закрыл за собой дверь. Девица, к слову, из капитана получилась Примиленькая. «Расслабьтесь, капитан», — улыбнулась Вивиан. «Я понимаю, что его высокосветлость просто заботится о моей репутации. Как бы странно это ни звучало в данном контексте», — хихикнула она. «Фух», — выдохнул Мариус. «Как же я рад, что вы это понимаете. Вы позволите мне войти, то есть пройти в спальню?» «В мою спальню?» Хозяйка комнаты вопросительно выгнула бровь. Молодой офицер настолько сильно покраснел, что Вивиан испугалась, как бы его удар не хватил но обошлось капитан не только выжил но и дар речи не утратил ну а то что заикаться стал так это во первых быстро прошло а во вторых не так уж и сильно он заикался да нам нужно пройти в вашу спальню то есть не пройти хотя все же пройти в общем там потайная дверь и поэтому нам туда нужно под конец довольно бодро отрапортовал он потайная дверь в моей спальне ледяным тоном недоуменно уточнила Вивиан. я только сейчас об этом узнаю Сразу после ужина в вас переселит в другие апартаменты. С готовностью и новым приступом и коты заверил на сей раз уже побледневший Мариус. Без дверь двери в спальню, клянусь, эти покои были временными, только до ужина, который сейчас будет. А, ну так бы сразу и сказали, сменила гнев на милость Вивиан. Мне нужно буквально пару минут, поэтому подождите меня пока за дверью. Капитан развернулся и хотел было выйти в ту же дверь, что и вошел, но Вивиан его окликнула. Мариус! и указала головой на дверь спальни. «За этой дверью подождите меня». Едва только за капитаном закрылась дверь спальни, Вивен подошла к зеркалу и позвала. «Таня, ты еще здесь? А где же мне еще быть?» С одновременно грустным и ироничным вздохом ответила, снова появившей в зеркале ее маленькая подружка. «Меня Николас ждет на ужин, и за мной уже пришли». Виновато сообщила Вивен. «Тебя ждет Николас?» Глаза малышки загорелись. «А мне с тобой можно?» «Со мной?» переспросила Вивен, не сразу найдя, что ответить. «А ты можешь? Но я же нашла тебя здесь», фыркнула малышка. «Нашла», с улыбкой кивнула Вивен. «И, насколько я помню, разрешение мое при этом тебе не понадобилось». В ответ на это ее призрачная подружка лукаво усмехнулась и подтвердила. Не понадобилось. Но залог настоящей дружбы — доверия, Вдруг резко посерьезнее сообщила девочка. «И поэтому, если ты не разрешишь мне проследовать за тобой, я не пойду», искренне пообещала она. Однако вид призрачной малышки при этом был настолько грустным и потерянным, что сердце Вивен не выдержало. И хотя напомнила, как легко Британи таким вот несчастным видом крутила взрослыми, все равно сразу сдалась. И даже более того, мгновенно убедила себя, что без подруги на ужине ей ну просто никак нельзя. — Конечно же, тебе можно со мной, и даже более того нужно, — заверила она. — Потому что на этом так называемом ужине мне может понадобиться кто-то, кто за меня вступится.